Глава 16. «Райан, я хочу поехать с тобой!» Губы Лаиты были упрямо сжаты, а глаза горели бунтарским огнем. Казалось, он не заметил ни того, ни другого. «Не сегодня», — произнес Райан, даже не повернув головы, и тронул коня. Илаита так и осталась стоять в дверях конюшни, глядя, как он уезжает в густеющие вечерние сумерки. Снова, не сказав, куда едет и когда вернется, не поцеловав на прощание, ни разу не обернувшись, таким далеким и отстраненным он стал в последнее время. Она чувствовала, ощущала почти физически, как что-то терзает и сжет его душу. Ей так хотелось бы ему помочь, но стена отчуждения, неожиданно появившаяся между ними, не позволяла вывести его на откровенный разговор. Стоило ей попытаться, он просто уходил, ничего не объясняя, смотря на нее безразлично, как на пустое место. Вот примерно как сейчас. Некоторое время она еще стояла, провожая его взглядом, слушая удаляющийся топот копыт. Потом решительно отвернулась и почти бегом бросилась в вглубь конюшни. «Почему он так поступает со мной?» Судорожно сжимая кулаки, думала она. «Я не собачка, чтобы оставлять меня дома на привязи, не объясняя причин. Я не пустое место, чтобы проходить мимо и не замечать. Я как минимум заслуживаю право знать». Что происходит? Ее лошадь была уже оседлана. Она ведь хотела ехать с ними и не собиралась отказываться от этой идеи. Повесив за спину лук, Илаита вскочила в седло и, пригнувшись к шее животного, галопом вылетела из конюшни. Ее приняла в свои объятия ночь, лишь недавно бывшая сумерками. В лесу темнеет быстро, когда над полями еще царит серый полумрак. Под сенью деревьев уже растекается непроглядная мгла, и земля тонет в ней, будто укрытая непроницаемым покрывалом. Эта ночь была, наверное, первой предвестницей уходящего лета. По-осеннему зябкая и неприветливая, она влажно дышала в лицо мелкой моросью и обволакивала туманом. Ветви деревьев сплетались над тропой, пряча небо, На котором еще не было видно звезд. Лишь бледный серп луны временами проглядывал между гонимых ветром туч. Илаита вдруг почувствовала себя очень одиноко, на пустой, погруженной во тьму тропе. Непрошенные слезы сами собой навернулись на глаза, и встречный ветер жадно выпивал их, охлаждая ее горящее лицо. На самом деле я знаю, что происходит. Просто боюсь себе в этом признаться. Я была так счастлива все это время, что посмела забыть о том, что взяла счастье взаймы. Посмела забыть, что твое сердце принадлежит другой, а я лишь похитила его на время. Посмела полюбить тебя так, что холод в твоих глазах сводит сердце болью. Посмела мечтать, надеяться, желать. «Посмело поверить, что мы всегда будем вместе. И знаешь что? Я не откажусь от мечты так просто. Теперь я тебя ей не отдам». Вихрем пронеслось у Илаиты в голове, и она зло ударила пятками в бока и без того скачущую галопом лошадь. Тропа круто взяла вправо, выходя на идущую через лес проселочную дорогу. И девушка пристала на стременах, рассчитывая увидеть Раяна за поворотом. Ведь сильно отстать от него она не могла. Но кругом было пусто. Конь и всадник исчезли без следа, будто растворившись в ночи. Илоита растерянно оглядывалась по сторонам. Здесь было светлее, деревья расступились, больше не создавая над головой навес из ветвей и луна осветила своим мертвенным бледным светом широкую полосу утоптанного грунта лентой, уходящую вдаль. Дорога была совершенно пуста и безлюдна, и Лаита придержала лошадь и прислушалась. Лес говорил своими ночными голосами. Ухал филин, стрекотали цикады, резкий крик ночной птицы иногда разрывал воздух, но топота копыт, не было слышно. «Куда он мог подеваться?» — разочарованно подумала Илоита. «Он ведь поехал в сторону Гизы. Других ответвлений у тропы нет, и я должна была догнать его еще до выезда на тракт». Несколько минут она в нерешительности смотрела на пустынную ночную дорогу, не желая признаваться самой себе, что теперь придется вернуться назад. Бросив взгляд на темную тропу за спиной, Илоита ощутила острый приступ отчаяния при мысли, что ей предстоит проделать обратный путь в одиночестве. Это было все равно, что сдаться, признать свое поражение и снова обречь себя на ожидание, снова метаться по постели без сна, прислушиваясь к каждому шороху и надеясь услышать звук его шагов, снова гнать от себя мысли что он может и не вернуться совсем. Снова чувствовать, каким пустым и холодным становится без него ее дом и ее мир. Ну уж нет. Ни за что. Я его найду. И уже тогда... Мысль так и повисла в воздухе. Она сама не знала, что сделает, когда найдет Райана. Ей просто безумно захотелось его найти. Сейчас же. Немедленно. Она сама до конца не осознала, что произошло, не заметила, как перешла на внутреннее зрение, как вспыхнул энергией оживший амулет, и ниточки силы потянулись сквозь пространство. Она лишь всей душой рванулась к нему и удивленно вздрогнула, поняв, что нашла. Он был совсем близко. Она торопливо тронула лошадь и шагом двинулась по тракту. Невдалеке, слева от дороги, в лес уходила неприметная тропинка. Илоита не заметила бы ее, если бы туда не указывала тоненькая ниточка силы, неосознанно протянутого ей поискового плетения. Пригнувшись к шее лошади, чтобы не задеть полог из листвы, который создавали нижние ветви какого-то раскидистого дерева, она съехала с дороги. Ночь была настолько темной, а бегущая оказалась в самую чащу тропинка, такой узкой и извилистой, что Илоита всерьез опасалась сломать себе шею и ехала медленным шагом, пристально вглядываясь вперед. Так прошло не меньше получаса. Но тьма и тишина все еще были ее единственными спутниками. Недавняя вспышка озарения прошла. И нить, ведущая ее вперед, постепенно и и исчезла. Илаита, как ни старалась, не могла почувствовать Райна вновь. И поэтому просто ехала вперед, надеясь, что этот путь рано или поздно должен ее куда-то привести. Выехав из конюшни, Райн бросил коня в галоп. Ему сейчас нужна была просто дорога неважно откуда и куда она ведет, просто движение вперед, чтобы, наконец, дать свободу загнанным в клетку подсознания мыслям, рвущим душу. Последнее время он жил как в тумане. Сменяющие друг друга дни безлико проходили мимо, потраченные на решение насущных проблем. Мозг создавал цепочку простых задач — находил для каждой из их последовательности оптимальное решение, и тело послушно воплощало его в жизнь, без эмоций, без сомнений. Он делал то, что должен был здесь и сейчас, несмотря на то, что мыслями был далеко. Несколько дней заняла подготовка отъезда герцога Эмирейского и его свиты в родовое поместье. Он поочередно корректировал память пленников и параллельно обучал Илаиту. Потом провожал уже полностью обработанный отряд до Ризы, контролируя, чтобы передвигающиеся будто куклы люди не привлекли к себе ненужного внимания. Не мог же он привести их в чувство прямо в доме посреди леса. Пришлось вести нежеланных гостей, управляющим плетением почти до самых ворот города и лишь там вернуть им способность мыслить самостоятельно. Некоторое время он потратил на то, чтобы, следуя за ними на безопасном расстоянии, удостовериться, что герцог и его люди в самом деле спешно покинули Ризу, не потратив время даже на ночевку в гостинице. Все это под завязку заполняло дни. А ночами он садился на коня и просто мчался во тьму. «Видение!» так неожиданно обрушившееся на него в библиотеке, произвело эффект разрывного энергетического заряда. Все то, о чем он запретил себе вспоминать, потому что сейчас этого было не изменить, всё то, о чем сознательно заставил себя забыть, просто чтобы каждый миг не чувствовать боль потери, все это вернулось молниеносно и испепеляюще. Весь новый мир, Ставший сейчас его реальностью и убежищем, С треском рухнул в небытие. Стоило ему лишь на мгновение увидеть аду. Стоило лишь вспомнить, как дышат, Вибрируют силы стены чертога. Стоило лишь вновь пригубить горькую чашу понимания, Что дорога туда ему закрыта, Что он перестал быть частью великого целого, Перестал быть таном и... Великого клана. Все это было глупо, почти безумно, ведь эту потерю он осознал давно. Однажды, приняв неизбежное, он просто действовал по намеченному плану, и последнее видение ничего в его задачах не меняло. Точнее, не должно было изменить. Разумом он это понимал, но чувства оглушающие кричали что время утекает песком сквозь пальцы, и скоро случится неизбежное. Что-то внутри него неотступно требовало действий, а он мог лишь скакать без цели по ночной дороге. Он и сам до конца не понимал, что терзало его больше. Желание вновь увидеть Аду, пусть даже это будет стоить ему жизни. Чувство вины — за то, что другая женщина смогла на время. Нет, не заменить ту, что он безумно любил, но помочь заглушить боль потери, презрение к себе за то, что не способен дать Илоите счастье, которое она заслуживает, потому что сердце его давно принадлежит другой, или ощущение надвигающейся беды. Там, в его потерянном мире, Продолжается вековая война, и скоро исконный враг нанесет новый подлый удар. Видение не дало конкретной информации, но Райан знал, чувствовал чутьем ищущего, что к делу приложили руки светлые. Если их цель — верховная жрица, значит опасность нависла над всем темным кланом. Его долг — главы клана Ищущих найти информацию и раскрыть планы врага. Его долг — члена Совета предотвратить угрозу. Все еще только должно было произойти. райн знал, что видел именно будущее, которое еще можно изменить. Но как? Ясно одно. Здесь, в лесах западного домена, Без агентуры, без сведений он не сможет сделать ничего. Собственное бессилие сводило с ума. райн мчался по ночной дороге, разрываясь между желанием, плюнув на благоразумие, прямо сейчас вернуться в черток, ринуться на поиски Нормана или просто убить кого-нибудь, когда судьба приняла решение за него. Он услышал впереди топот копыт, И приглушенные голоса, ищущий удивленно замер. Для неуспевшего засветло добраться до города торгового каравана час был уж слишком поздний. А кому еще могла понадобиться прогулка по ночному лесу? Он торопливо соскочил на землю и, взяв коня под усцы, свел его с дороги и застыл на обочине, слившись царившим под деревьями мраком. садники приближались. И, Райан, повинуясь внезапному порыву, быстро активировал гемму и набросил на свое импровизированное укрытие маскировочное плетение. Обычный человек не заметил бы его и так. Райн зажал ноздри коню, чтобы животное, фыркнув, не привлекло к себе внимания. Мимо него ехали одаренные. Небольшой отряд, Райн насчитал восьмерых всадников, шел легкой рысью. Почти у всех к лукам сёдел были приторочены мешки с поклажей, а через спину одной из лошадей был перекинут странный шевелящийся тюк, подозрительно напоминающий человеческое тело. Лишь двое всадников, возглавляющих отряд, ехали налегке, и Райн с трудом удержался, чтобы не присвистнуть, глянув на них внутренним зрением. Их буквально распирала сила. При этом он был готов поклясться, что обрели они ее не столь уж давно, и, как следствие, вряд ли были способны в полной мере использовать этот потенциал. Очень уж контрастно выглядел на фоне пылающего энергии амулета примитивно построенный защитный контур. райан вгляделся внимательнее. Нет, одаренных было не двое. А трое, едва различимая пульсация энергии, шла от замотанного в дерюгу пленника. Райан внутренне подобрался. Сейчас он не был готов к этой встрече. Его новая гемма с несформированной до конца структурой была почти пустой. Вновь обретя контроль над силой, он тратил энергию, не задумываясь, с упоением «адепта первогодки» и со свойственной ему же недальновидностью угодил в просак. Поездку к созданному недавно алтарю, бывшему идеальным местом, чтобы пополнить запас, он сознательно откладывал, желая сначала справиться обуревавшими его чувствами. Последнее видение бередило душу и не давало сосредоточиться ни на чем. а дальнейшая работа со структурой геммы требовала предельной концентрации. Разбираясь в дебрях терзающих его эмоций, о необходимости пополнить заряд, он к своему стыду попросту забыл. Отчасти его оправдывал тот факт, что его гемма, та, что осталась в чертоге, самостоятельно заботилась о сохранении уровня заряда. Специально внедрённая в ее структуру плетение отслеживала уровень энергии, и при значительном понижении Само искала ближайшую силовую линию и пополняла запас. Новый же амулет, частично опустошенный в стычке с людьми герцога, а частично на данных и лаите уроках, был на такое, конечно, не способен. Искать же силовую линию сейчас уже не было времени. Расклад был явно не в его пользу, но выбора у Райана не было. Проехавший сейчас мимо отряд, без сомнения, был частью разбойничьей банды, охотящейся за живыми источниками. А пленник — очередной жертвой, предназначенной для алтаря. Их нельзя было упустить. Мозг работал стремительно и четко. Можно проследить за ними и найти их логово. Но лезть туда сейчас в одиночку... Не оценив их численность и возможности, будет чистым самоубийством. А это значит, что пленника придется оставить на заклане. Жертва погибнет в мучениях, а палач получит очередную дозу дармовой силы, став еще более опасным противником. Плохо. Второй вариант. Можно попытаться уничтожить отряд, пока он не добрался до своих. Учитывая состояние гемы, задачка не из легких. Однако при удачном стечении обстоятельств я уменьшу численность противника на 8 боевых единиц, сохраню жизнь пленнику и, возможно, даже раздобуду какую-то полезную информацию. Что ж, рискованно. Но, пожалуй, попробовать стоит. райн вывел коня на дорогу. Накинуть поводок? Он успел еще, когда всадники проезжали мимо него. И сейчас оставалось лишь следовать за горящей в его сознании нитью. Что он и сделал. Ищущий с сожалением вспоминал об оставленном в доме Илаиты Луки. Как просто сейчас было бы снять стрелами двоих-троих, прежде чем разбойники разберутся, что к чему. Это позволило бы сохранить скромный остаток энергии, Для схватки с одаренными. Но чего нет, того нет. Сокрушался он недолго. Следящее плетение сообщило, что отряд съехал с дороги и углубился в лес, где в потемках лук был все равно почти бесполезен. Райн торопил коня. Неизвестно, как далеко находилось логово разбойников. И не выставляли ли они на подъезде к своему лагерю сторожевые посты. Он так спешил, что заметил две прячущиеся за деревьями тени лишь в последний момент. Его ждали. То ли топот копыт в ночной тишине разносился уж слишком гулко, то ли одаренные почувствовали слежку и отправили эту парочку проверить тыл. Мгновение потребовалось Райну, чтобы осмотреться. Нет, здесь были только двое. Следящее плетение показывало что остальные продолжают двигаться вперед, устроившие засаду были обычными людьми. Урайно руки чесались приложить их аккуратненько за рядом негатива, но использовать силу было нельзя. Одаренные, возглавляющие отряд, почувствуют возмущение и поймут, с кем имеют дело, а это сильно осложнит задачу. Значит придется справляться с помощью железа. Райан продолжал спокойно ехать вперед, отлично осознавая, что его силуэт на тропе представляет собой прекрасную мишень. Каждый его мускул был напряжен, как струна. Чувства, как всегда, в минуту опасности обострились до предела. Наверное, поэтому он заметил боковым зрением брошенный в спину кинжал, еще когда направляющая его рука делала короткий замах. Рейн молниеносно упал на шею коня, и клинок, пролетев над ним с глухим стуком, ударился о дерево напротив. Ищущий безшумно стек седла на землю, так что круг коня оказался между ним и сидящими в засаде людьми. Заслонив таким образом врагу обзор, он отступил за росший рядом куст и аккуратно активировал плетение, усиливающее зрение и слух. Минуту спустя с противоположной стороны тропинки раздался звук хрустнувшей под ногой ветки и раздраженный переругивающийся шепот. «Куда подевался этот гнида?» «Сам промазал. Сам ищи. Я тебе поговорю сейчас. Иди, посмотри за теми деревьями. А ты?» «Я тебя прикрою, дурень. Ты же из лука с трех шагов даже в корову не попадешь! А ты в этих потемках попадешь? Да ты скорее мне в спину стрелу всадишь. Давай лучше с двух сторон зайдем. Послышались осторожно приближающиеся шаги. Райан отступил еще на полшага, вглубь густого кустарника, так что переплетение ветвей скрыло его целиком. Один удар сердца, второй, и по земле скользнула осторожно крадущаяся тень едва она поравнялась с его укрытием райн разжавшийся пружиной прыгнул вперед повалил не успевшего осознать что происходит противника на землю и выверенным движением полоснул его кинжалом по горлу разбойник забился в конвульсиях еще мгновение и ищущий отступил обратно в гущу ветвей рут что там у тебя раздался из темноты приглушенный шепот говоривший споткнулся Налья. Голос его перешел в сдавленный хрип, когда он понял, обо что именно зацепился ногой. Разбойник наклонился над телом подельника, и в этот момент Райан метнул кинжал. Раздался короткий вскрик, и второе тело тяжело рухнуло на землю рядом с первым. Теперь время шло на минуты. Райн отчетливо осознавал, что оставившие засаду главари разбойничего отряда скоро захотят узнать о результатах своей уловки он должен был добраться до них до того как им станет известно о гибели своих людей наклонившись над вторым телом райн выдернул из раны кинжал заодно убедившись что разбойник мертв и больше не задерживаясь ни на мгновение вскочил на коня ищущий ехал не таясь Скрываться уже не было смысла. Поводок привел его к цели безошибочно и быстро. На тропе перед ним темными сгустками замаячили фигуры всадников. Вот последний обернулся, услышав стук копыт позади, и придержал коня, вглядываясь во мрак. «Эй, Рут, это ты?» — окликнул он. Вместо ответа глухо взвыл ветер. Боевое плетение Раина молотом врезалось в защиту предводителей отряда, разбив её вдребезги. Легендарный удар Беркута, его изобретение и гордость еще не встречал охранного контура, который был не в силах пробить. Конечно, мощности плетению сейчас не хватало, но примитивно выстроенную защиту противника — Оно снесло легко и необратимо. Недаром Квадриус, как Райан нарек свое детище, был внесен в учебную программу старшего курса академии с пометкой задание повышенной сложности. Состоящее из сплетения четырех ударных контуров система отличалась высоким уровнем стабильности, поэтому ее было крайне трудно нейтрализовать. Контуры, сомкнутые в единое плетение, были при этом независимы друг от друга в атаке, и даже если противнику удавалось отразить один или два из них, оставшиеся заканчивали дело. Один из одарённых кулем свалился с лошади и рухнул на землю, второй, хрипя, скорчился в седле. Но у Райана уже не было времени отслеживать результат своей атаки — Четверо всадников, слаженно развернувшись, бросились на него. Меч с шипением рванулся из ножен, и следующие несколько мгновений его движения слились в череду едва различимых глазу выпадов и ударов. райн владел клинком все же довольно посредственно. До танцующего ему было далеко, а окружившие его разбойники — в отличие от тех, что остались лежать в придорожных кустах, без сомнения были профессиональными войнами. Возможно, нанятыми главарями банды для своей охраны. Ему приходилось непросто. Всадники взяли его в кольцо, и удары сыпались со всех сторон. Продержаться так долго было невозможно в принципе, а гемма после двойного квадриуса была почти пуста. Положение было отчаянным. Пока он успешно отражал атаки, благодаря освоенным на факультете боевых искусств, малокому известным приемам воздающих и собственной ловкости, но наседающие на него противники были похожи отлично подготовленной, сработавшейся командой. Удары сыпались синхронно с силой кузнечного молота, и Райн начинал уставать. Пришлось импровизировать. Сделав вид, что сдает, он намеренно пропустил пару атак, а потом случайно открылся. Ждать результатов обманного маневра пришлось недолго. Самый неопытный, а может быть просто самый горячий из бойцов, ринулся вперед, стремясь прикончить противника. Райн сделал вид, что ничего не заметил, подпустил разбойника ближе и когда тот уже приготовился нанести убийственный удар в спину, левой рукой всадил ему кинжал в грудь. Разбойник глухо вскрикнул и стал медленно сползать на землю. Испуганная лошадь метнулась в сторону, и Райн с сожалением отметил, что теперь придется рассчитывать только на меч. Кинжал так и остался в распростертом на траве теле. Однако ему не оставили времени на сожаление. Трое оставшихся противников бросились на него с удисетеренной силой. Едва успев увернуться от рубящего удара справа, он почти не глядя сделал выпад в бок. Почувствовал, что удар достиг цели, но в этот миг краем глаза увидел нацеленную в горло сталь. Уклониться он не успевал, закрыться тоже. Инстинктивно потянувшись к силе, Он сделал то единственное, что еще можно было успеть. Направил заряд негатива в грудь человека напротив. Разбойник закричал тонко и пронзительно, обхватил себя руками, пальцами раздирая одежду, расцарапывая грудь. Он пытался скинуть себя, прожигающие его насквозь пламя. Он не видел, как Райан, голубых языков огня, обнявших плоть но чувствовал их сполна и умирал мучительно. Ударив, Райан слегка не рассчитал силу, направив в обычного человека энергию, способную убить одаренного, и теперь расплачивался за свою небрежность. У него потемнело в глазах, и несколько мгновений он отчаянно боролся с затапливающей сознание темнотой. Но стоило ему почти победить в этой схватке, как прояснившимся зрением он снова увидел летящую навстречу сталь. С трудом уклонившись от удара, он успел с удовлетворением отметить, что противник остался один, и внезапно с удивлением ощутил энергетическую атаку. Защита выдержала ее легко, но отвлёкшись, он потерял несколько мгновений — и один из выпадов противника все-таки достиг цели. Правый бок резанула боль. Отчаянно парируя следующий удар и уже понимая, что опять не успевает, он услышал хриплый крик. «Не убивать! Он нужен мне живым!» Бешенство захлестнуло райна Уже осознанно он черпанул собственный энергетический резерв, и ударил говорившего. Успел увидеть, как блекнет и сереет аура одаренного, и лишь потом провалился во тьму.